Салат из тмина с капустой. Вымытый тмин мелко порубить ножом, посыпать на приготовленную капусту, заправить растительным маслом. Молодые побеги и листья тмина 120 г, капуста квашеная 30 г, масло растительное 60 г. Салат морковный с тмином. Подготовленную морковь натереть на свекольной тёрке, перемешать с сахарным песком, лимонным соком. Толченными орехами и тмином. Добавить натертые яблоки. Морковь 500 граммов, сахар-песок 100, лимонный сок 80, орехи толченые 80, яблоки 100, тмин 100 граммов. Салаты с тыквой с тмином. Тыкву нарезать кубиками и отварить в небольшом количестве подсоленной воды. Огурцы нарезать, помидоры с тмином. дольками лук натереть, все овощи перемешать, полить уксусом и маслом, добавить перец по вкусу и тмин, сверху посыпать рубленной зеленью. Тыква 500 г, огурцы 100, лук репчатый 80, тмин 100 г, масло растительное 100 г, помидоры 100, уксус, перец, зелень, соль по вкусу. Салат с тысячелистником. В подготовленную для салата капусту добавить измельченный лук, молодые листья тысячелистника, выдержанные в кипятке одну минуту, посолить, перемешать и заправить растительным маслом. Капуста квашеная 400 г, лук зеленый 100 г, зелень тысячелистника 120 г, масло растительное 60 г, специи по вкусу. Салат из хрена, моркови и яблок. Хрен, морковь и яблоки измельчить на мясорубке или тёрке. Добавить сахарный песок с сахарной сметаной. Хрен 200 грамм, морковь 140, яблоки 200, сметана 100, сахарный песок 100, соль по вкусу 100. Салат из хрена, сметаны и яйца. Хрен промыть. Соединить и с измельчённым ножом яйцом. Добавить сметану, сахарный песок, соль по вкусу и уксус. Перемешать. Хрен 250 граммов, сметана 100, 4 яйца, сахар-песок 100, уксус, соль по вкусу. Салат из чертополоха со щавелем. После удаления колючек, листья чертополоха отварить в подсоленной воде в течение 10 минут, измельчить ножом, добавить измельченный щавель и нарезанный ломтиками картофель. Сбоку на тарелку положить кольца лука и измельченное вареное яйцо. Полить салат сметаной. Посыпать мелко рубленным укропом, добавить соль и специи. Листья чертополоха 200 г, щавель 100, лук репчатый 80, картофель варёный 150, 4 яйца, сметана 80 г, соль, специи по вкусу. Салат из чертополоха с сыром. После удаления колючек листья чертополоха отварить в течение 10 минут, измельчить ножом, посыпать тёртым сыром. И заправить сметаной или майонезом, добавить соль и специи. Листья чертополохора 400 граммов, сыр тертый 200, сметана 100, или майонез, соль, специи по вкусу. Первое блюдо. Суп мясной с медуницей. Мясо и картофель отварить до готовности, добавить измельченную медуницу, пассерованный лук, довести до кипения, приправить солью и перцем. Мясо 400 граммов, картофель 400, меданица 600 граммов, лук репчатый 160, жир 20, перец молотый черный, вода 1,6 литра, соль по вкусу. Суп с травой, пастушья сумка. Картофель нарезать дольками и отварить до готовности. Добавить измельченную и поджаренную с луком траву, довести сумм до готовности. Перед подачей к столу заправить сметаной. Натри листья травы пастушьей сумки 400 г, картофель 800, лук 80, жир 80, сметана 80, вода или бульон 1,6 л, соль по вкусу. Суп из пореша с картофелем. Картофель нарезать брусочками и поварить 15-20 минут. Затем добавить измельчённый зелень с пореша, пассированный лук и морковь с специями. Сырьё: 400 г картофель, 400 морковь, 40 лук репчатый, 100 г, жир 20 г.